К эльфу, которого вы считаете врагом? — Даже если бы он был убийцей моего отца, — угрюмо кивнул предводитель. — Позволь, однако, госпожа Варана переговорить с тобою наедине. Тебе следует знать, что творится на Южном Эрготе. — Ступай, девочка моя, — уловив ее замешательство, сказал Элистан. — Только ты одна можешь спасти нас, а я побуду с Гилтоносом. — Хорошо. Варана поднялась с колен и отошла в сторонку вместе с предводителем эльфов. — Ох, не нравится мне это, — нахмурился Дерик. «Для чего, спрашивается, ей понадобилось выбалтывать им обоке. «Они все равно слышали, как мы о нем говорили», — устало ответил стурм «Да, но она прямо указала им, где оно лежит. Нет, не верю я ни ей, ни ее племени. Как знать, о чем они там договариваются?» «Ну хватит!» — проскрипел чей-то голос, и рыцари с удивлением воззрились на Флинта, с трудом поднимавшегося на ноги. Он все еще зябко стучал зубами, но глаза его глядели на Деррика холодно и недобро. «Вот что, надоел ты мне до смерти, господин великий и могучий!» И гном сжал зубы, чтобы они поменьше стучали. Стурм хотел вмешаться, но Флинт отпихнул его и встал перед Дериком. Видок был еще тот. Стурм впоследствии с улыбкой вспоминал эту сцену, надеясь когда-нибудь пересказать ее Танису. Гном с его длинной, мокрой, растрепанной бородой и в одежде, с которой ручьями стекала морская вода, едва доставал макушкой Дереку до ремня и отчитывал рослого, гордого, сломнийского рыцаря совершенно так же, как если бы перед ним стоял-то «Вы, рыцари, до того обросли железяками, что у вас от них уже последние мозги заржавели», негодующе фыркал гном. «Если вообще было чему ржаветь, в чем я лично глубоко сомневаюсь. Я-то видел, как она превращалась из грудного младенчика в прекрасную женщину. И вот, что я скажу тебе, надутый вояка На всем крине не сыскать никого мужественнее и благороднее ее. А тебя достает, что девочка шкуру твою спасла. Никак не можешь этого пережить. Даже в свете факелов было заметно, как темная кровь бросилась дырику в лицо. Я не прошу ни гномов, ни эльфов защищать меня, — начал он гневно, но в это время к ним возвратилась Варана. Глаза ее горели. — В моем племени завелось зло, — пробормотала она сквозь зубы. — Как будто его и так не хватает. — Так что же все-таки происходит? — спросил Стурм. — Дело вот в чем. На южном Эрготе оказалось сразу три эльфийских народа. — Три народа? — встрял-то сельхов с величайшим любопытством, глядя на Варану. Что еще за третий народ? Откуда он появился? А можно будет на них посмотреть? Я ни разу не... Терпение Лараны лопнуло. — Тас, — сказала она ровным голосом. — Иди посиди с Гилтоносом и попроси листана подойти сюда. — Но как же? — стурм напутствовал Кендера шлепком. — Живо! Безутешный и глубоко оскорбленный, Тасельхов поплелся туда, где все еще лежал Гилтонос, и сел подле него на песок, дуясь на весь белый свет. Элистан примирительно похлопал его по плечу и ушел к остальным. «Третий народ — это Каганести, что на общем языке значит «диковатые эльфы», — рассказывал Варана. «Они сражались за нас в одни братоубийственных войн». В награду за верность Кит-Канан отдал им во владение горы Эргота. Это было еще до катаклизма, при котором между Эрготом и страной Кваленести образовался пролив. Неудивительно, что о диковатых эльфах мало кто слышал. Они скрытный народ и живут сами по себе. Когда-то их еще называли пограничными эльфами. Воины они отменные и сослужили Китканану не одну службу, но городов строить не захотели. Наоборот, они сблизились с друидами и переняли их науку, восстановив древнейшие обычаи эльфов. Мое племя считает их варварами, точно так же, как вы, люди, считаете варварами жителей равнин. Так вот, несколько месяцев тому назад, когда эльфам Сильванести пришлось уходить из родных мест, они переправились сюда, испросив позволения у Каганести пожить какое-то время на острове. А потом и мой народ, Кваленести, пересек море, оказавшись здесь же. Так встретились родичи, столетиями жившие в разлуке. «Не вижу, какое это имеет отношение», — перебил Дерик. «Сейчас увидишь», — сказала она и, набрав в грудь побольше воздуху, добавила. «Ибо нашей жизни зависит от того, сумеем ли мы понять происходящее здесь». Голос ее дрогнул, и Элистан, придвинувшись поближе, ободряюще обнял ее за плечи. «Все начиналось более или менее мирно», — продолжала Варана. Изгнанников сближала самообщный судеб, ведь оба народа свои силы вынудили уйти из родных мест. Каждый принялся строить себе здесь, на острове, новый дом. Сильванести на западном берегу, Акваленести на восточном, по разные стороны реки Тонцелариан, реки мертвых на языке Каганести. Каганести же населяли гористый край к северу от реки. Поначалу Сильванести и Кваленести даже пробовали подружиться, но тут-то и начались неприятности. Ибо стоило им встретиться, как тут же начали вспоминаться старинные обиды и распри. Подумайте, это после столетий разлуки. Лорана закрыла глаза, так тяжко было ей говорить об этом. В общем, реку мертвых теперь было бы правильнее называть Тонцевариотом, рекой смерти. «Ну-ну, девочка», — проворчал Флинт, касаясь ее руки. «У нас гномов тоже бывает подобное. Ты сама видела, как со мной обращались в Тарбордине. Гном холмов для горных уже чужой. Самая жестокая вражда и бывает-то всегда между родственниками. До прямых убийств дело пока еще не дошло, но мысль о том, что это легко может случиться, так потрясла оба народа, что было категорически запрещено кому-либо пересекать реку», — продолжал Варана. «Вот так обстоит дело на сегодняшний день. Ни одна сторона не доверяет другой. Все заняты ловлей шпионов и обвиняют друг дружку в том, что тему продались повелителям драконов». «Понятно теперь, почему они напали на нас», — пробормотал Элистан. «А что там эти ка Кага...» Стурм так и не одолел незнакомое эльфийское слово. «Каганести», — Лорана устало вздохнула. «Увы, им-то, пустившим нас на свои земли, пришлось хуже всего. Этот народ всегда был беден. Разумеется, по нашим меркам, а не по их собственным. Они никогда не гнались за достатком, жили в лесах, кормясь охотой и земными дарами. Они не засевают полей, не куют металла. Наши оружие и украшения произвели на них огромное впечатление». Молодежь потянулась к Сильванеисте и Квальенесте, надеясь выведать секреты изготовления золотых и серебряных драгоценностей и стального оружия. Варана прикусила губу, лицо ее окаменело. Мне мучительно стыдно говорить о том, как своей корыстной использовал мой народ бедности простоту диковатых эльфов. Они превратили их в рабов. И, конечно, вождям Каганести вовсе не нравится, что молодежь уходит к чужакам, а старинным обычаям племени грозит забвение. Варана, позвал Тасельхов. Она обернулась и негромко шепнула Элистану. «Смотри, это девушка из племени Каганести». Жрец проследил ее взгляд и увидел гибкую, как тростинка, юную женщину. По крайней мере, если судить по длинным волосам, это была женщина, хотя и одетая в мужскую одежду. Она опустилась на колени подле Гилтонаса и коснулась рукой его рассечённого уба. Прикосновение заставило заставила молодого эльфа дернуться и застонать от боли. Девушка расстегнула сумку, висевшую у нее на боку, и принялась деловито смешивать что-то в глиняной чашке. «Что она делает?» — спросил Элистан. «Вероятно, это и есть целитель, которого они сулились прислать», пристально наблюдая за девушкой, сказала Ларана. «Каганести славятся тем, что знают премудрость друидов». Приглядевшись к девушке, Элистан решил, что имя диковатого эльфа как нельзя лучше ей подходило. Жрец еще не встречал подобных дикарок. На ней были кожаные штаны, заправленные в кожаные же сапожки, и еще рубаха, явные обноски, выброшенные кем-нибудь из знати». Девушка выглядела бледной и такой худенькой, словно ее совсем не кормили, а спутанные волосы были до того грязными, что Элистан так и не понял, какого же они цвета. Зато руку, щупавшую разбитый лоб Гилтона, соотличала удивительно изящная форма, а в глазах светилось сострадание и искренняя забота. «Влипли, в общем», — сказал Стурм. «И что же нам, по-твоему, теперь делать?» «Сильванести согласились переправить нас во владение моего народа», — сказала Варана и покраснела. «Видимо, ей пришлось положить для этого немало усилий». Вначале они настаивали на том, что мы, дескать, должны предстать перед их старейшинами. Но я заявила, что никуда не пойду, пока не поприветствую своего отца и не обсужу с ним дело. На это им нечего было возразить. Ларана чуть улыбнулась, но в голосе ее по-прежнему звучала горечь. «Все наши народы считают, что дочь принадлежит к дому отца, пока не достигнет совершеннолетия. Вздумай, не удерживать меня здесь против моей воли, это было бы расценено как похищение и привело бы к вспышке открытой вражды. А для подобного ни те, ни другие еще не созрели». «Так они отпустят нас, хоть и знают, что у нас око», — изумился Дерик. «Отпускать нас они не собираются», — резко возразила Варана. «Я сказала, что они переправят нас к нашим». «В северной части острова есть сломнийское поселение», — упорствовал Дерик. «Там можно было бы раздобыть корабль и переправиться на Сан-Крист». «Попробуй удрать, и ты вон до тех деревьев не добежишь», — сказал Флинт и громко чихнул. «Он прав», — кивнула Варана. «Нам остается одно — идти к валинести и попытаться убедить отца в том, что ока следует доставить на Сан-Крист». И между бровями ее появилась морщинка, ясно сказавшая Стурму о том, что дело это отнюдь не представлялось ей легким. «Однако хватит разговоров», — сказала она. «Они разрешили мне объяснить вам, как обстоит дело, но долго задерживаться не позволят. Мне надо еще посмотреть, как там Гилтонос. Ну так что, договорились?» И Лорана обвела рыцаря взглядом, в котором читалась не столько надежды на одобрение, она просто ждала, чтобы они признали ее право решать за всех. Ее уверенная и спокойная повадка на какой-то миг до того напомнила стурму Таниса, что рыцарь улыбнулся. Зато Дерек улыбаться и не думал. Его снедала раздражение и бессильная ярость, в особенности от того, что поделать он все равно ничего не мог. В конце концов, Дерек мрачно выдавил что-то насчет того, что, мол, из многих зол приходится выбирать меньшее, и отправился за сундуком. Флинт со Стурмом пошли за ним, причем гном расчихался так, что едва стоял на ногах. Варана же направилась к брату, и как не тихо ступали по песку ее ноги в мягких сапожках, девушка из племени диковатых эльфов услышала ее шаги. Вскинув голову, она со страхом посмотрела на Варану и поспешно отползла прочь, словно беззащитный зверек, напуганный приближением человека. Тасс, перед этим вовсю болтавший с дикаркой иностранной смеси общего с эльфийским, придержал ее за руку.